Глава двадцать седьмая Образовавшийся миллионы лет назад ориентир почти сразу спрятался за злокозненно сомкнувшимися древесными кронами. Но топографическим идиотизмом Вика не страдала, и направление обычно держало хорошо, прочно так, ухватисто, за самый корешок верткого хвоста, чтобы суетящиеся и отчаянно пытавшиеся освободиться направление не смогло вырваться и сбежать. Правда, до сих пор ее походы в лес и горы осуществлялись компанией друзей или семьи. Да и лес и горы цивилизованной Европы были тоже очень цивилизованными. Конечно, и там случалось всякое. Бывали и случаи гибели туристов, не говоря уже о членовредительстве. Но чаще всего из-за неосторожности и человеческого разгильдяйства. А здесь... В этом конкретном лесу цивилизации и не пахло. Пахло цветами, разогретой на солнце сосновой смолой, хвоей, а еще, похоже, фон Клодс не врал. а В окрестностях его заимки действительно водилось много зверья, причем хищного зверья. И именно их мускусный запах вкрадчиво щекотал ноздри девушки в некоторых местах. Поначалу Вика шарахалась от таких мест. сжимая в плотном кулачке пистолета, испуганно оглядываясь вокруг. Она сторожевым сусликом сматривалась в столпившиеся стволы деревьев, боясь увидеть там серую волчью спину или коричневую медвежью. Но во время очередного, особенно внушительного шарахания, обнаружилось, что она сбилась с пути. Как, откуда пришло ощущение ошибки, Вика не поняла. Просто кто-то невидимый прошептал неслышно. «Ты не туда идешь». Поверни на 30 градусов вправо иди прямо. И прекрати шарахаться от каждого куста. Тебя никто не тронет. Девушка вздрогнула и озадаченно прислушалась. Тишина. Лесная, с щебетом и поскрипыванием деревьев. Но тишина. Никого из способных произносить связанные звуки вокруг явно не было. Тогда кто только что говорил с ней? «Эй!» — крикнула Вика. «Кто здесь?» «Выходи! Прекрати орать! Твой приятель и так видел, куда ты пошла. Так ты еще и воплями уточни направление погони!» «Какой еще приятель?» — автоматически произнесла девушка, а потом истерически расхохоталась. «До слез, до всхлипывания, до икоты! Почти до изнеможения! А вот это было уже ни к чему! Она ведь ушла не так далеко от связанного фон Клодца, не больше километра, а до горы...» Было километров 5 и то, навскидку, ориентировочно. Вполне могло оказаться и все семь, если не 10 Вика трясущимися руками достала из кармана литровую пластиковую бутылку с водой и жадно припала к горлышку. Ну да, да, воду надо экономить. Неизвестно, когда удастся выйти к людям или найти какой-нибудь лесной ручеек. Причем не факт, что вода в ручейке будет чистой, а тратить время на сидение в кустах в позе орла – Не хотелось бы. К тому же ослепительно белая на фоне листвы попа станет прекрасным ориентиром для погони. И для комарья, между прочим. Так что придется драгоценный репеллент, конфискованный у того же фонклотца, у кого же еще, тратить еще и на дополнительную поверхность. Что хватит в воду выхлебывать, пару глотков надо делать пару. Ага, мрачно пробурчала девушка, оторвавшись наконец от пластикового горлышка. Пару. «А парой истерику не запьёшь, и грань сумасшествия не отодвинешь». Ей так уже стало собственным внутренним голосом диалоги вести. «Ещё чуть-чуть, и добро пожаловать! Шизофрения!» ну, «Вот опять разболталась! Сейчас внутренний голос влезть со своими советами должен!» Вика невольно прислушалась. «Нет, ничего! Или никого!» «А вы говорите!» — продолжала она ворчать. Звук собственного голоса как-то отвлекал, успокаивал. Да разве парой глотков воды зальёшь зародыш зафрении фиигвам изба такая национального индейцев? Нет, пакосный зародыш в паре глотков не утонет. Его хорошенько залить надо. Да и нести теперь бутылку полегче будет и поудобнее, а то торчит шишаком на ноге, по голени стучит. А вот указание этого самого зародыша, пожалуй, «Нужно выполнить. Я действительно сбилась с пути». «Так, что он там сказал? Тридцать градусов правее? Окей, сделано». И Вика повернула направо. И больше не пригнюхивалась и не прислушивалась, избрав новую тактику — непрерывный бубнёж. Она читала стихи, вполголоса напевала бодрые песенки, фантазировала на тему, что Славка и Винс сделают с душкой фрицы, жаловалась маме, как ей было плохо и страшно, Может, со стороны это и выглядело, мягко говоря, странно. Но кому тут смотреть со стороны птицам, зайцам или еще какому зверью? Так для зверья любой человек странным кажется. Зато болтовня помогала Вике отвлечься от мысли об этом самом зверье и полностью сосредоточиться на дороге, которая, между прочим, меньше всего походила на дорогу в привычном понимании этого слова. Помнится в мультике про волшебника изумрудного города Пелась про непростую и трудную дорогу. Так она, дорога, там хотя бы была. Широкая такая, приметная, с желтым кирпичом выложенная. А у Вики сплошной лес. Причем неухоженный лес, дикий. Трудолюбивыми руками лесника неочищенный. Ветки, деревья поваленные, с вывернутыми корнями. Заросли колючего кустарника. Паутина гигантская, в конце концов. Да и ям хватает, и дырок в земле, явно чьих-то нор, и окопов кабанами нарытых, и холмики, да что там, холмы кабанячьих катышков, на которые вовсе не хотелось бы упасть. Поэтому продвижение вперед было не таким уж скорым. Вика шла уже три часа, хронометр тоже фанклотца, разумеется, а конца пути в виде горного склона все еще не наблюдалось. Земля под ногами была ровной. относительно конечно ямы и овраги никуда не делись до захода солнца было еще далеко да и фон клодца пока вряд ли хватились васятка с прохором ведь знают зачем их босс потащил пленницу в лес вот и думают что счастливчик сейчас вдумчиво и трудолюбиво осваивает камасутру и беспокоите вы не надо себе дороже так что время есть Можно присесть и отдохнуть немного. И подкрепиться наконец. А то ведь так и не ела ничего. С самого утра. Отчего голова начала кружиться по-настоящему. А вот и подходящий пенек. Широкий, такой удобный. А возле него... Ух ты! Радостно воскликнула Вика. Красотень какая! Заодно и витаминчиками подкреплюсь. Интересно, что за ягода? На смородину похоже вкусная, наверное. Хотя смородины кислая очень. «Ладно, сейчас попробуем». И она протянула руку к крупным сочным красным ягодам, щедро усыпавшим пышный куст. «Не смей!» Девушка аж подпрыгнула от неожиданности, а потом страдальчески сморщилась. «Ну вот опять! Похоже, психика все же пострадала. Надо срочно к людям за медицинской помощью». И она сорвала несколько ягод. «Немедленно выбросят и ядовитые ягоды, как ребенок, честное слово. Все, что найдет, сразу в рот тянет». Дожила. Вика тяжело вздохнула и высыпала сорванные ягоды на землю. Меня уже собственный внутренний голос отчитывает. «Ладно, не нуди, не буду я их есть, но учти, как только доберемся до цивилизации, тебе конец. Ты доберись сначала. Вот сейчас посижу, ну, поем и продолжу добираться». проворчала девушка, усаживаясь на пень. «Сяду на пенек, съем пирожок». «Хотя нет, пирожков-то как раз фон Клоца не напек. Придется обойтись бутербродами». Через полчаса отдохнувшая, посвежевшая и лишившаяся почти половины припасов Вика продолжила путь. Но вот только очень скоро обнаружилось, что отдохнула и посвежела верхняя часть тела. Та, которая на шее торчит. Голова, в смысле. А вот ноги совсем не отдохнули. Ну вот ни капельки. Исключительно из вредности, наверное, они заменили обычные мышцы на чугун, потяжелев при этом вдвое, если не втрое. И тягать эти чугунины было все труднее и труднее. И горы все еще не было. И солнце уже подкатилось к верхушкам деревьев, готовясь сбежать за горизонт. И фон Клодца уже нашли, наверное, и сейчас по ее следу пустили собак. Но ведь ротвейлеры не овчарки, они не умеют ходить по следу. А ты в этом уверена? Ответить себе Вика не успела. За нее ответил горловой страшный рык. Откуда-то слева, и справа, и за спиной.